Последний раз они предчувствовали гибель Лауры Реши. Это предчувствие сбылось, хотя оно и основывалось на совершенно ложных посылках. Дело в том, что Реши отправился вовсе не в Гронобль. Помпезный выезд был ничем иным, как финтом. В полутора милях к северо-востоку от Граса, неподалеку от деревни Сен-Валье, он приказал остановиться.